Тонкая сталька, которую мы уже болгарить привыкли, пока броневик делали. Но электричество внутри, за дверью, а мы-то снаружи. Придется искать, к чему бы прицепиться. Фонарь выключен не поможет. Они выключаются всей линией где-то отсюда далеко. Провода со столба, но это связь, напряжения нет. А если дальше по проходу заглянуть, там какие-то служебные помещения, и дверь в них послабее, наверное. Так и есть, деревянная. Вскрываем офис, тянем провод от розетки. Нужно уже подумать про автономное питание от бортсети. Компьютерный салон посетим, возьмем. Упс, киловатта натрий. Начинает орать сигналка. Никто уже не приедет, но виск напрягает. Приходится найти и выломать визжалку. Итак, торговый зал перед нами. На стенах полтора десятка ружей, пристегнутых за спусковую скобу специальными замками. Был бы тросик, проблемы нет. Но там калёный гвоздь с внутренним замком. Ключи от них, конечно, где-то спрятаны. В сейфе, наверное. Ну, собственно, сказку никто и не обещал. Возимся. Почти час пилим сейф, запарывая уже второй диск болгарки. В сейфе приличная куча денег, но нужных нам ключей нет. Обидно. Дверь во внутреннее помещение деревянная. В два топора выносим за секунды. Так, эта решётка явно склад. Замок приличный, но стоит открыто, просто приварен к решетке. Корпус его миллиметровая сталь, против хорошего зубила несерьезно. За решеткой еще железная дверь, а дисков у нас осталось всего два, больше в сервисе не было. Ладно, будем надеяться, хватит. Время уже далеко за полдень. Мы возимся, Иринка скучает в машине, периодически опрашивая нас по рации. Машка влезла в компьютер, втроем у двери делать все равно нечего. Пока мы пилим дверь, она успевает отыскать базу данных клиентов. Это интересно. Сотни адресов, по которым, вероятно, наличие оружия. Если, конечно, клиенты не забрали его из квартир, как только началось. Многие забрали, наверняка. Но что-то должно и остаться. Запомним на будущее. Наконец, бастионы пали. Мы проникаем в оружейку. Небольшая, в общем-то, комнатка, однако приличный стеллаж с ружьями в заводских коробках. Деревянные ящики с патронами. Отдельный железный шкаф с банками охотничьего пороха. Не зря ломились. А что на стенах висит? Да хрен с ним, пусть висят. Нам и этого добра хватит. Еще вопрос, влезет ли в машину. Но первым делом я отбираю несколько ружей. Две таких же, как у меня Сайги 20К. Надо бы пять, но больше нет. Зато есть Сайга 410. Калибр малоупотребимый. Оно вообще и существует ради желающих купить гладкоствол. Внешне похожий на АК. Благо тонкий ствол 410 снаружи не так уж отличается от 545. Зато для Сашки в самый раз. Отдача слабенькая, а череп зомби пробить вполне достаточно. Патронов к ней 4 пачки. Пока хватит, а там поглядим. Теперь для себя. Компа 12 калибра, чтоб мало не показалось. Сразу беру магазины и патронташи, ружья. Конечно, надо еще от консервационной смазки почистить. а у САИК спилить лишние детали на курках, но пусть уж будет все в комплекте. А теперь просто мародерка. Все коробки, патронные ящики и порох в банках в машину. Также до да кучи снаряжательные машинки, гильзы всех калибров, капсули, пули, патроны для винтовок. Вот винтовок нам бы надо. На складе несколько СКС, старых в дереве. Берем не глядя, а в торговом зале СВД висит. Ну, то есть тигр, конечно, но снайперу вроде меня какая разница. Вновь берусь за болгарку. С трудом на вытянутых руках пилю стебель замка, стараясь не задеть ментовку. Ух, отпилил. Теперь у нас есть снайперка. На СКС тоже можно оптику прикрутить. Благо в магазине прицелы есть. Забираем и их. Ножи нафиг. От зомби не помогут, а вот три служебных ижа берем. Запасное оружие нужно всем. Жаль только Три. На всякий случай беру и ублюдочий, резинострельные копии настоящих пистолетов. Тут аж пять макарычей, два лидера, какой-то незнакомый мне пистолет, два уродского вида револьвера. Беру все, доброму мародеру, все в пору, особенно когда у него есть сварка и станки. Задний отсек под поджерика уже полон под крышу, приходится накладывать прямо под ноги. Хорошо приборахлились качественно». Пора и честь знать, да и Ольге обещал подъехать, забрать их с Сашкой. Тянул до последнего, нетрудно догадаться, что они с Иринкой друг друга не очень любят. Но мало ли кто, что не любит. Я вот тоже терпеть не могу напряженности отношений, особенно в ближнем круге. А куда деваться? Выбора особого нет, придется как-то контачить. Ну да ладно, поехали уже, пора. Периодически над городом летает кукурузник, явно военные авиаразведку наладили. Благо, живет Аннушка много меньше вертолета, а оборудование на борт можно наставить кучу. Хоть радары, хоть оптику, а хоть солдат с биноклями. Привлечет их внимание наше уежище. Все же достаточно нетипично выглядит такой бронебульдозер. Кстати, он не горит ли уже? Уежище так и не загорелось. Заглохло только. Или все же заклинил движок? Проверять не будем. Свою задачу мирный трактор выполнил. Ни один мертвяк так через него и не перелез. Не то, чтобы не мог, просто не догадался. И хорошо. На улице за время погрузки появилось несколько новых беспокойников, но проезду они не мешали. Куда теперь? Сперва на базу. Надо все это добро выгрузить. Прицеп взять, может, чем-то полезным по пути разживемся. А потом доедем до Ольги, оружием им дадим, ну и машину. Ты как, чувствуешь в себе силы проехать от базы до ее дома с прицепом? А ты на Нексе и собрался? — Ну да. — Может, лучше, как сначала собирались, их к нам привести а потом уже она дальше поедет. — Тебе сильно хочется ее видеть? — Да в общем-то нет. Тогда мой вариант лучше. Поднимусь к ним домой, проведу ликбез по оружию и обратно с Сашкой. — Ну давай. — Ты за рулем. Поехали. Обратная дорога проблем не вызывала. Груз не такой уж тяжелый. Дорога по джиперским меркам хорошая. Добрались за полчаса. Труднее было разгрузить прицеп. Навалили мы его по уши. Хорошо хоть не таскать. Закатили прямо в бокс и выгрузили на пол рядом с прицепом. Оружие и боеприпасы тоже выгрузили. Потом разберемся, чего мы там набрали. Но оружие спрятали подальше. Вдруг все же кто-то сюда заберется. Мысль оставить кого-нибудь на дежурстве была дружно отвергнута. «Незачем нам разделяться». И сервис этот со всеми его богатствами не повод жизнью рисковать. Вот рассредоточить богатство – это дело нужное. Но чуть позже. Нужно смазать как следует, упаковать. Сейчас некогда. Быстренько протер на бензиненной ветошью четыре ружья, планируемые на вооружение, спилил банально на заточном круге лишние выступы на курках, протер масляной тряпочкой, пока годится и так. После стрельбы почищу как следует. Обшарили стоящие во дворе машины. — Точно, народ у нас запасливый. Нашлось две канистры, одна даже полная. Слили с гламурной развалины бензин, оторвав заливной шланг. Ей терять нечего. С копейки тоже слили, с нее легко. Как раз хватило дозаправить узбекский танк, и броненосцу тоже залили. — А теперь едем за Сашкой и на обратном пути по магазинам. Только пожрать бы чего не мешало. Быстренько из наших, еще честно купленных Metro CNC припасов и обязательно взять с собой воды. Я пока на бульдозере солярочными парами дышал, только и мечтал о воде. А вода в броненосце. И тоже немного, одна-полторашка на всех. Запас надо всегда с собой иметь. Запас всего. Да. Как там у римлян было? Помни мея. Не, не помню. Но что свое ношу с собой, это они правильно придумали. Во дворе девятиэтажки, полукольцом охватывающие девятиэтажку поменьше, было зловеще пусто. Машин резко убавилось. Обычно тут место для парковки не найдешь, а сейчас хоть танковый взвод загоняй. В подъезд пошли вдвоем с Димой, как наиболее дипломатически нейтральным персонажем. Одному все же неправильно. Хоть тут район относительно чистый, однако хрен его знает. Не вывалится вдруг из какой квартиры, сожравший собственную семью мутантов? Но нет, все тихо. Только в двух местах кровь на ступенях и здоровенная выбоина на стене. Стреляли. «Привет». На этот раз без телефона. «Привет. Приехал все-таки?» «Ну я вообще-то обещал». «Ну мало ли». «Немало. Я вроде бы повода не давал». «Ты уверен?» «Не заводись. Вот тебе ружье. В школе автомат изучали, это то же самое, только патроны другие. Помнишь еще?» «Нет, конечно». Тогда смотри. Саш, ты тоже смотри. Вот и для тебя ружье. Правда? Сашка аж подпрыгнула. Куда ей ружье? Это уже Ольга. В руки. Куда же еще? В общем, смотрите. Ружье всегда должно быть заряжено, но на предохранителе. Пока предохранитель включен, это когда рычажок вот сюда, видите, закрывает щель. Нельзя ни выстрелить, ни перезарядить. Поэтому, когда собирались стрелять, первым делом вот так, большим пальцем вниз его. Патроны в магазин вставляются вот так. Влезает 10 штук, пусть там 10 и будет. Если случилось стрелять, первым делом, после того, как опасность миновала, замените магазин. Если время есть, добавьте патроны. Попробуйте. Девушки мои, или когда-то мои, не суть важно, попробовали. Ничего, получается. Продолжаем ликбез. Держать оружие лучше всего вот так, левой рукой под стволом. Тут специально для этого предусмотрена хваталка, цевьё называется. Можно при этом и заряжать, и магазин менять. Попробуйте теперь зарядить. Вот раз развыступался, прямо учитель. А приятно же видеть, как Сашка взяла свою уже сайгу и как само собой разумеющееся повернула её стволом от людей. Давно ведь учил. Аккуратно вставила магазин, потянула с трудом рычаг и плавно отпустила. Естественно, гильза застряла. Ну, до этому не учил, не было как-то у нас в семье Калашниковых, только воздушка из 60. Воздушку в Москве оставили, толку от нее сейчас ноль. Если младшие школьники среди нас появятся, что-нибудь придумаем, а пока незачем. Сашка уже маленько не считается. В связи с чрезвычайным положением считать возрастом частичного совершеннолетия 12 лет. Или даже 10. Перезаряжается любое оружие резким движением. Как при выстреле, так же и рукой. Оттягиваем рычаг до упора и бросаем. Обратно его пружина должна сама забросить. Ну вот, теперь девушки хоть как-то стрелять смогут. Теперь можно и ехать. Ты все же на всякий случай скажи, где тебя искать. А толку? Если меня не укусили, ничего не случилось. А если укусят, какой смысл искать? Ну ладно, делай, как знаешь. Связь у меня только ближняя. Вот держи. Сюда нажимаешь, говоришь. Правда, действует километров на 5 и то в поле. Но вдруг пригодится. Ну, пока, что ли? Давай. Сашка промолчала, но вид у нее был самый, что ни на есть готический. Видимо, между собой они уже это обсуждали. Да, совсем большая девица становится. Разъехались из двора в разные стороны. Мы к восточному мосту, к нашему стойбищу, а Ольга, упрямо не говорящая, куда собралась, в сторону центра. Ладно, у нее есть машина и ружье, это уже немало. Да и не в чисто поле собралась же. Она и топится, едя температуру воды проверит. А у нас сейчас свои заботы. Тем более, чтобы в прибавление. Хорошо, что все уже друг с другом знакомы, а то Сашка совсем бы в себя ушла. А так вроде почти приятелень.